Приключения на суше Утро началось с тяжелой работы. Ветра не было, и матросам пришлось спустить шлюпки, чтобы передвигать корабль вперед с помощью малого якоря — верпа. Его перевозят на лодках, а потом подтягивают к нему судно. Таким способом команде удалось протащить шхуну 3 или 4 километра — обогнуть мыс и ввести ее в узкий пролив за островом Скелета. Солнце жгло нестерпимо, и матросы все время ворчали. Шлюпкой, в которую уселся Джим, командовал Джоб Эндерсон. Вместо того, чтобы одергивать подчиненных, боцман сам ворчал и ругался громче всех. «Ну да ладно», — сказал он в числе прочего. «Скоро всему этому наступит конец». Джим решил, что это замечание – плохой признак. До сих пор люди на Испаньоле работали усердно и охотно, а одного вида острого сокровищ оказалось достаточно, чтобы дисциплина упала. Долговязый Джон стоял не отходя возле рулевого и помогал ему вести корабль. Он знал пролив, как свои пять пальцев. Воздух был неподвижен, тишину нарушал только отдаленный шум прибоя, разбивавшегося о скалы на другом конце острова. Странный, затхлый запах поднимался вокруг корабля, запах прелых листьев и гниющих стволов. Доктор принюхивался и морщился, словно ему попалось тухлое яйцо. Не знаю, есть ли здесь сокровище, но лихорадка в таком климате обеспечена. Поведение команды стало угрожающим, когда матросы вернулись на корабль. Они разгуливали по палубе и о чем-то вполголоса полголоса переговаривались. Самые пустяшные приказания выслушивали угрюмо и исполняли неохотно. Назревал бунт. Долговязый Джон изо всех сил старался поддерживать порядок, переходя от кучки к кучке, то уговаривая людей сдержаться, то подавая пример послушания. Он из кожи вон лес, стараясь быть услужливым и любезным во всем. Каждому улыбался, каждого хвалил. Если капитан отдавал приказ, Сильвер на своей деревяшке первым бросался его исполнять. «Есть, сэр!» – весело кричал повар. Когда нечего было делать, он пел песни одну за другой, чтобы не так была заметна угрюмость остальных матросов. Смоллит, Ливси и Треллани – Собрались в каюте на совет. «Сэр, мне грубят на каждом шагу. Если я отвечу на грубость, нас разорвут в клочки. Если я не отвечу, они могут заподозрить неладное. Теперь мы можем полагаться только на одного человека». «На кого?» — спросил Сквайр. «На Сильвера, сэр. Он не меньше нас с вами хочет уладить дело. Если ему дать такую возможность, он уговорит матросов не бунтовать раньше времени». «Давайте отпустим команду погулять на берег. Если они поедут все вместе, мы захватим корабль. Если никто из них не поедет, мы запремся в каюте и будем защищаться. Если поедет только часть людей, поверьте мне, Сильвер доставит их обратно на корабль с мирными, как овечки». «Так и поступим, капитан. Надежным людям надо раздать заряженные пистолеты». «Я ручаюсь за Хантера, Джойса и Редрута. Их придется немедленно посвятить в наши планы. Джим, позови всех троих ко мне в каюту!» Внимательно выслушав хозяина, слуги почти не удивились и отнеслись к сообщению Сквайра гораздо спокойнее, чем тот ожидал. «Я давно заметил, что на судне зреет бунт!» невозмутимо заметил Том Редрут. «Мы к вашим услугам, сэр!» Смоллит вышел на палубу. «Ребята!» — обратился он к команде. «Сегодня здорово пришлось поработать. И все устали. Прогулка на берег никому не повредит. Шлюпки спущены. Кто хочет, пускай отправляется на остров. За полчаса до захода солнца я выстрелю из пушки. Это сигнал прибыть на корабль». Бунтовщики решили, что найдут сокровища, как только высадятся на берег. Вся их угрюмость разом исчезла. Они так громко закричали «Ура!» что эхо еще долго отвечало с далеких холмов. Смоллет спустился вниз, предоставив повару распоряжаться отъездом. В эти минуты капитаном на Испаньоле был Сильвер, в распоряжении которого находилась большая команда мятежников. После долгих споров матросы разделились, шестеро остались на палубе, а остальные тринадцать, в том числе и Сильвер, начали рассаживаться по шлюпкам. Тут Джим совершил отчаянный поступок. «Если Сильвер оставил на борту всего шестерых бунтовщиков», — рассудил мальчик, — «на корабле Юнга сейчас не был нужен». Джим решил отправиться на берег, чтобы разведать дальнейшие замыслы пиратов, быстро перелез через борт и спрыгнул на нос ближайшей шлюпки. Никто не обратил на это внимания, только Сильвер, сидевший в другой лодке, внимательно посмотрел на Юнгу и даже окликнул его. В тот момент, когда Джим встретил взгляд долговязого Джона, мальчику стало так страшно, что он пожалел о своем героизме. Едва нос шлюпки коснулся берега, Джим выскочил и стремглав кинулся в чащу. Сильвер и его товарищи остались далеко позади. Джим! Джим! Джим не обратил на него никакого внимания. Без оглядки, подпрыгивая, ломая кусты, ныряя в траве, он побежал вперед, и мигом скрылся из виду.